Издательство Бамбора. Океан книг. Топливо для идей. Как генерировать контент бесконечно. Мелани Дезель. Несколько добрых слов в адрес аудиокниги «Топливо для идей» Как генерировать контент бесконечно? Новаторская и эффективная система создания контента, гарантирующая то, чего так жаждет любая аудитория, актуальность. Настоятельно рекомендую. Джей Берр, основатель компании «Convince and Convert», автор книги «Полезность. Почему умный маркетинг должен заботиться о помощи, а не о хайпе?» Топливо для идей — как генерировать контент бесконечно, сдерживает свое обещание. Предложенная Мелани-система станет той искрой, из которой разгорится пламя новых идей, а уж они помогут вам передать свой посыл и воодушевят вас на создание контента, причем такими способами, о каких вы прежде и не помышляли. Джон Лидюма, основатель и ведущий подкаста «Предприниматели в огне». «Маркетингу не нужна очередная книга о маркетинге. Что нам нужно, так это практичное, доступное и жутко полезное руководство, которое поможет переосмыслить наши величайшие идеи сотни разных способов, буквально. Аудиокнига «Топливо для идей, как генерировать контент бесконечно» должна идти в комплекте с маркетинговыми планами на все случаи жизни. Настоятельно рекомендую». н Хэнтли генеральный директор маркетинг-проф и автор книги «Пишут все», ставший бестселлером по версии Wall Street Journal. Книга Мелани Дезиэль «Топливо для идей, как генерировать контент бесконечно» — именно то, что нужно сегодня любой компании, которая хочет, чтобы ее заметили. Я опубликовал свыше 6000 единиц контента онлайн, но теперь уже не уверен, смогу ли написать хоть один твит, не погрузившись как следует в ее слова, и вам тоже стоит. Мич Джоэл, автор книги 6 пикселей разделения и Ctrl Alt Delete. Больше всего любого создателя контента пугает вопрос, о чем мне говорить. В этой книге Мелани не только благополучно отвечает на этот вопрос, но и пользуется для этого невероятно мощным и простым в понимании принципом. Если истинная креативность, это требующий топливодвигатель, то принцип «Мелани» представляет собой набор простых инструкций, которые помогут каждому из нас с легкостью пробурить нефтяную скважину. Роберт Роуз, главный директор по стратегическим вопросам, TCA, The Content Advisory. Создание контента требует большого труда и окупается только в случае долгой стабильной работы. Важно иметь план действий, но вот понять, с чего начать, все равно проблема. Мелани Дизель все вам разложит по полочкам. В своей книге ⁇ Топривод для идей ⁇ как генерировать контент бесконечно. Ее нельзя не прочесть. Это руководство, которое поможет вам добиться ясности и успешно запустить свои идеи в мир, что позволит вам сформировать надежный, заслуживающий доверия бренд. Эми Шмитауэр Ландину, создатель Эми ТВ и автор книги ⁇ Доброе утро, добрая жизнь ⁇ Введение. Творчество в установленных пределах. Ежедневно в интернете создается свыше 500 тысяч новых сайтов. Сотни тысяч видеороликов ежеминутно загружаются на YouTube. Ежесекундно рассылаются тысячи твитов. В мире существует более 700 тысяч подкастов, и в сети постоянно появляются все новые их выпуски. Такого рода статистика ежегодно обновляется, и каждый раз, взглянув на цифры, я думаю об одном и том же. Во-первых, я думаю о том, как же нам повезло жить во времена, когда создание и распространение контента стало настолько демократизированным. Инструменты и технологии создания контента стали как никогда доступными, а стремительное распространение интернета и социальных сетей во многом покончило с цензорами прошлого, которые некогда решали, о чем стоит поведать людям, каким контентом с ним можно поделиться. В настоящее время и в ближайшем будущем каждый из нас сможет стать рассказчиком, и это великолепно. Во-вторых, я думаю о том, что потребление контента становится все больше ориентированным на публику, просто в силу того, Насколько велик объем создаваемого контента? Мы не способны потреблять все, так что приходится работать над собственными ожиданиями, повышать стандарты и принимать еще более трудные решения насчет того, как мы собираемся тратить собственное время. Стало быть, давление на создателей контента и рассказчиков существенно усиливается. Нам приходится создавать достаточно убедительный и разнообразный контент чтобы оказаться на вершине среди множества других игроков в этой области. В-третьих, я думаю о том, какую потрясающую возможность эти два фактора предоставили людям, готовым вкладывать собственное время и силы в создание поистине примечательных историй. Все эти растущие показатели я рассматриваю как плюс. Это знак, что рассказчики и впредь будут играть важную роль в нашем обществе. Эта мысль согревает мое сердце, поскольку я и сама всегда была рассказчицей. В детстве одним из моих любимых занятий было делать книжки. Я складывала листы бумаги пополам, что-то писала на них, приклеивала наклейки, рисовала, делала буклеты, самым захватывающим образом повествуя о событиях, происшедших со мной в школе или дома, а то и вовсе придумывая сказки о животных и инопланетянах. Повзрослев, я стала настоящим книгачеем. Меня поражала сила посыла, который истории несли читателям, то, какой урок могла преподать каждая из них. У меня были блестящие оценки по английскому языку и литературе, и я не упускала ни единой возможности отточить навыки рассказчика. Писала для выпускного альбома в средней школе, была редактором журнала в старших классах, а еще редактором новостных публикаций — Причем и в средней школе, и в старшей, и в колледже, и в магистратуре. В конечном счете сердце мое покорила журналистика. Каждую статью и каждое задание я воспринимала как шанс стать специалистом в новой теме, узнать чью-то историю и поделиться ею с остальными, использовать свой талант, чтобы помочь эффективно нести людям знания. Мне казалось, провести всю жизнь в качестве рассказчика — просто мечта. Впрочем, я понимаю, что не все разделяют мой восторг насчет буйного расцвета контента и увеличения числа различных историй в будущем. Для некоторых, особенно для тех, кому пришлось добавить к своему и без того плотному графику работы создания или производства контента, каждая новая запущенная социальная сеть, каждый новый формат контента, мгновенно подхваченный пользователями, становится тягостным напоминанием о том, сколько уже проделано работы. О том, что публика вечно голодна до новинок, а значит, нам придется и впредь скармливать ей качественный контент. Мы задаемся вопросом, откуда берутся идеи. Древние мифы, сюжеты современных фильмов, поражающие воображение истории о предпринимателях, заставили нас поверить в то, что творчество и вдохновение либо присущи человеку от рождения, либо проявляются случайно. Кажется, что некоторые просто рождаются творцами. К тем, кому повезло прийти в этот мир с особым творческим даром, идеи будто бы приходят сами по себе, да еще и каким потоком. Эти люди придумывают новые концепции, представляют миру новые революционные продукты, переворачивают целые отрасли промышленности и меняют наш образ мыслей. Их называют творческими гениями и возносят на пьедестал, наделяя статусом сверхчеловека. Леонардо да Винчи, Мария Кюри, Стив Джобс, Бьонсе. А вот для остальных великие идеи вроде как становятся редким проявлением удачи. Дела, люди, обстоятельства — все должно совпасть, чтобы человек сделал открытие или совершенно новым образом использовал уже знакомый предмет. Швейцарский инженер Жорж де Местраль Изобрел застежку липучку известную сегодня как «Велкро», когда пытался понять, отчего во время велопрогулки к его одежде цепляется репейник. Позволяя себе считать разработку новых идей естественным или случайным явлением, то есть подразумевая, что люди либо рождаются с подобным даром, либо он ни с того ни с сего дарован им некой силой, мы убираем из уравнения собственное стремление к творчеству. Говорим себе, что нам просто не дано, что надо подождать, когда придет та самая грандиозная идея, когда она созреет, когда посетит муза, может, однажды, если это вообще хоть когда-нибудь случится. Вот только на самом деле кто угодно может придумывать идеи для контента, причем быстро и просто, лишь бы была правильная система. Именно ее я и предлагаю в этой книге — Мой собственный проверенный временем принцип разработки идей для контента, кстати, придумывать можно по сто и больше идей за раз, и удобный список подкатегорий, которым можно пользоваться во время мозговых штурмов, независимо от того, какой контент вам надо создать. Данный принцип позволил мне привести в единую систему процесс, которым я сама пользовалась более 15 лет разработав за это время тысячи уникальных идей для контента и разместив их на бесчисленном множестве платформ в самых разных целях. Этим принципом я пользовалась, создавая многостраничные публикации для школьных газет. С его помощью я представляла свежие идеи сотням брендов, которые обращались ко мне за помощью в разработке контент-компаний, когда я еще работала главным редактором по фирменному контенту в «Нью-Йорк Таймс». С его помощью мне удавалось выдавать по 6 статей в месяц, когда я вела колонку на incorporated.com — журнал для предпринимателей, сосредоточенных в основном на вопросах малого и среднего бизнеса, инновациях, технологиях и людях, которые за этим стоят. С его помощью я повышала популярность личных блогов, корпоративных профилей на YouTube, маркетинговых планов стартапов и не только — а возможным это стало благодаря оригинальному и увлекательному контенту. Причем такой принцип эффективно работает не только для меня. Я надеюсь, что после того, как вы прослушаете эту аудиокнигу от начала до конца, то же случится и с вами. Дослушивая последние главы, вы уже обзаведетесь блокнотом, полным новых идей для контента, А еще обретете уверенность в своей способности быстро и с легкостью генерировать новые стратегические идеи. Когда мы закончим, накидать до 100 идей для контента будет для вас проще парен репы.